Разумеется, ДЗС Сент собрал коллекцию всевозможных духов. У него был даже подлинный бальзам из Мекки, который изготавливается лишь в Петрейской Аравии, и все права на его производство принадлежат великому султану.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 Непременно переводившему для разминки целую кипу бумаги, чтобы взяться за что-то серьёзное, дезэсент нуждался в предварительном опыте на каком-нибудь пустышке. Он решил было изготовить парфюм гелиотропа, взял флаконы с миндалём и ванилью, но передумав, решил заняться душистым горошком.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 не знавший себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработанном виде. Но что бы ни предпринималось с ДЗСентом, всё равно ничто не могло изгнать из комнаты назойливое присутствие XVIII века. У него перед глазами стояли платья с оборками и фижмами. На стенах проступали силуэты Венер Буше, пухлых и бесформенных, словно набитых розовой ватой.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 Напоминавший удар кувалды по тонкой щели грани оглушил его. От назойливого визитёра не осталось и следа. Aproveвшись передышкой, descent покинул пределы минувших столетий и на смену старым ароматам обратился к современным, куда более гибким и неизведанным. Нек когда он любил убаюкивать себя ароматическими аккордами, А в этом ему помог поэтический приём, эффект бодлеровских "Непоправимого и балкона", где последняя пятистишие перекликалось с первым и этим возвращением рефреном точно погружало душу в бесконечную меланхолию и истому. Ароматы поэзии были в нём мечты, то более далёкие, то более близкие в зависимости от того, сколь регулярно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 На этот раз ветерок, поднятый дезасцентвым веером, принёс запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий. Опыты дезасцента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стиракса, и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкий благоухание дикого нарцисса с вонью гутаперчи и угольного масла. Дезесент протёр руки, спрятал стираксвый шарик в пузырёк с плотно завинчивающейся крышкой. Запах фабрики улетучился, и снова ожил аромат луга и липы. Дезесент разбавил его несколькими каплями настойки Нию Маун Хэй. И вот в воображаемом селении не стало сирени. Её заменило сено. Пришло новое время года.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 Когда он на ноч нос ото увидел, что сидит за столиком в своей туалетной комнате, не твёрдыми шагами он с трудом подошёл к окну и открыл его. Свежий воздух ворвался в душную комнату. Чтобы размяться, дезасент стал ходить взад вперёд, наблюдая, как на потолке ползут крабы среди пропитанных солью водорослей, своим цветом напоминавших светлый морской песок. Плинтусы были также светлого цвета, а панели стен оббитый японским жатым крепом бледно-зелёного по этой волнующейся поверхности плыл лепесток розы, а вокруг него, выведенные одним росчерком пера, ризвились рыбки, но голова у Дезсента всё ещё побаливала. Он перестал шагать из угла в угол и облокатился на подоконник. Головокружение прекратилось. Он плотно закрыл флаконы и заодно решил навести порядок в своих туалетных принадлежностях. С момента переезда в Фонтаннейский дом он к ним не притрагивался и теперь был поражён богатством собственной коллекции, которая привлекала пытливый интерес не одной красавицы. Баночек и скляночек было несметное множество. Вот зелёная фарфоровая чашечка с шнудой, тем восхитительным белым кремом. который на щеках под воздействием воздуха сначала розовеет, а позже делается пунцовым и создаёт эффект яркого румянца. А вот в пузырьках инкрустированных ракушками лаки: японский золотой и афинский зелёный, цвета шпанской мушки, другие золотые и зелёные, способные менять свой оттенок в зависимости от концентрации.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 находились разнообразные приспособления и приспособленницы из кости, перламутра, стали, серебра и прочих материалов наподобие щипчиков, ножничек, скрипок, растушёвок, лент, пуховок, чесалок, мушек и кисточек. Он перебрал все эти предметы. Когда-то он обзавёлся ими по настоянию одной из своих возлюбленных. От некоторых ароматов и запахов, падавшей в обморок,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 уже очень далёкое вдруг возникло перед ним с какой-то особенной чёткостью. Понтен, как живой, отражался в синевато-зеленоватом зеркале мёртвой воды. Это отражение бессознательно притягивало до дзассента. Он совершенно забыл о фонтане. Зеркало и улица вызвали к жизни старые мысли и наблюдения, стройные, грустные, несущие тишение. Он записал их тогда сразу же по возвращении из Пантена в Париж. Да, пришло время больших дождей. Их лещет из водосточных труб и журчит по мостовой вода, навоз раскисает в лужах, а навозное кофе с молоком наполняет любое углубление. На каждом шагу прохожие принимают ножные ванны. Небо низкое, дышать нечем. Дома в черном поту. Из вентиляционных отдушин вонь сладкая. Существование всю гаже тоскливо дают всходы и начинают зацветать семена мерзости в человеческой душе. Трезвеник жаждет напиться как свинья, человек порядочный совершить преступление. Я же тем временем греюсь у камина. На столе корзина с цветами, наполняющими комнату восхитительным ароматом бензойной смолы, герани и ветивера. Здесь, в Понтенне, на Рю де Пари В самый разгар ноября царит весна, и я посмеиваюсь над трусливыми семействами, которые от наступающих холодов удирают на Антибы и в Канны. Но случившийся вовсе не фокус жестокой природы. Пусть пантен поблагодарит промышленность за эту искусственную весну. Её цветы из ставты и латуни, а её запахи проникают сквозь оконный щель.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 Своему пациенту за счет подобной подмены лечащий врач. Для успешного лечения часто требуется лишь немного фантазии. Да, уж давно нет ничего здорового. Вино и свобода в наше время даренны и убоги. И надо уж очень постараться, чтобы убедить себя в том, что верхи общества достойны уважения, а низы — сострадания или помощи. А стало быть,